Глава 20. Удивляюсь тебе, Мишель, сказала Ким Ангерей, войдя в кабинет своего кузена, когда на его столе уже горели свечи, и заставь его за этим столом, над той же тетрадкой, над которой видел его утром. Иногда можно подумать, что ты небрежно относишься к своим стихам. Часто пишешь их, на чем попало, и раздаешь, кому попало, а вот посмотришь, нет. Все поэты Акима от начала мира — неисправимые чудаки. Лермонтов встал и, убрав свою тетрадь, посмотрел в окно. Неужели уже вечер? Я и не заметил. Ну что ж, пожалуй, поедем сегодня смотреть Каратыгина. Я готов, а что дают? Разбойников. Его поклонники, особенно поклонницы, считают, что он в этой роли неподражаем. Но разве можно сравнить его холодное мастерство с вдохновенной игрой мочалов? «Этот блестящий артист создан для придворного искусства. Здесь, в Петербурге, большего и не ищут. Но у меня вкус отстал, и московский, и засмеялся он, вставая. Ну что же, поедем за билетами». Вечером, глядя на Каратыгина в роли Карла Мора, он вспоминал Мачалова. Трудно было найти двух актеров, столь различных по своим творческим характерам. Неровно играющие порывами, Мачалов в минуты творческого подъема потрясал, Захватывал, владел душами. Кратыгин был лишён минут упадка и высоких взлетов мочаловского гения. Он одинаково и неизменно владел своим голосом, знал свои жесты и обращал главное внимание не на чувство, а на интонацию. Оставаясь великолепным и холодным, он произносил свои монологи с громким пафосом, с изящным или величественным жестом, но, не загораясь сам настоящим чувством, не зажигал его и в зрителях. «Нет», — сказал Лермонтов, выходя из театра. «Не хотел бы я, чтобы этот блистательный актер играл моего Арбенина». «Кого?» — переспросил Шангирей. «Арбенина, героя моего маскарада. Это новая драма, которую я задумал писать». Гусару Лепгвардии, да еще и единственному наследнику богатой бабушки Столыпиной, ему были открыты теперь все двери салонов и аристократических домов. Вырвавшись на свободу и избавившись от мертвящей душу юнкерской муштры, Лермонтов на первых порах бросился в новую жизнь с радостью и надеждами. Он надеялся узнать новых интересных людей, но большой свет предстал пред ним, как один большой маскарад, где все простое и чистое, все подлинно человеческое обречено на одиночество и гибель. Тогда задумал он написать драму из светской жизни, и маскарад дал выход кипевшим в нем чувством гнева, досады и горькой иронии.